Глава 38. Едва мы вошли, увидели, что в холле первого этажа как специально собрались почти все домочадцы. Двое хозяев драконов, Лилиана и Таша. Последняя сразу бросилась ко мне. "Сайлана", всплеснула руками девушка. "Куда же вы пропали? Почему не предупредили? Мы уже собирались на ваши поиски". Да, но вот прямо маленькой девочкой себя почувствовала, которую отчитывают. Хотела напомнить, что я все таки взрослая и в контроле не нуждаюсь, но, взглянув на искренне обеспокоенные лица, передумала, да и мой подарок перевел внимание присутствующих на себя. «Ох, какие все грустные! Ах, как мы вовремя!» – защебетала феечка, устремляясь вверх к потолку. «Ух, как тут мрачненько! Эх, оживим-ка обстановочку!» «Та-дам!» Озарело стало делать какие-то пасы, и везде, как по волшебству, появлялись прекрасные цветы. Белые, красные, желтые, оранжевые, в общем, всех возможных расцветок. Растения в горшках заняли подоконники, арки из цветов украсили проходы, а еще множество соцветий просто парили в воздухе. Таша и Лилиана заозирались с улыбками, наблюдая за этим чудом. Зато Алонсо и Филипп даже не обратили внимания на творимое волшебство. Вместо этого они вопросительно уставились на нас. «А что я?» – сразу решила прояснить ситуацию. «Все вопросы к вашему брату. Это его подарок». «Она к нам всего на девять дней», – отрезал Фредерик. «Пришлось взять. Потом объясню». «Надеюсь, ты осознаешь последствия?» вздохнул Филипп, на что Беловолосый лишь поморщился. Между тем цветов, воодушевленной реакцией присутствующих озарели, показалось мало. Она наколдовала ярких птичек с разноцветным оперением, и те чирикой разлетелись по холлу. Мы будто в волшебной сказке оказались. Тут и Степашка появился, он вместе с Саей Веленой сбежал по лестнице и присоединился к восторженным наблюдателям. «Мама, смотри!» кричал ребенок бегая по помещению и показывая пальчиком на особо понравившихся птичек это все день день наколдовала она настоящая настоящая ласково улыбнулась ребенку я вот только птички тоже были настоящими не знаю откуда их озарела взяла и что они перед этим клевали но то одна то другая стали гадить сперва на пол а потом почему-то прицельно на драконов упс Растерянно воскликнула феечка, услышав рык разозлённых лордов, которые с яростью подняли на нее глаза. «Сейчас все исправлю!» «Та-дам!» Жестом фокусника девушка взмахнула руками, и все птички превратились в белых бабочек. Сын радостно захлопал в ладоши, прыгая от восторга. Лорды, молча скрипнув зубами, магией убрали следы жизнедеятельности птиц с одежды. Женщины подходили к цветам, рассматривая и обсуждая, к какому виду они принадлежат. В холл вышли и остальные жители особняка, привлеченные криками. А я... Я смотрела на бабочек. Кого-то они мне смутно напоминали. Нет, не в смысле других моих знакомых бабочек, а... Моль. Точно. Эм... Азарелла попыталась привлечь внимание феи, я даже ручкой помахала. Но та, не слыша, она вся светилась от счастья, удовлетворенно наблюдая за реакцией окружающих на свою магию. Только при взгляде на драконов ее бровки хмурились, а губки поджимались. Что касается лордов, то они отошли в сторонку и что-то принялись там обсуждать, по-прежнему не обращая внимания на окружающее. А зря. Бабочкам надоело бессмысленно порхать с цветка на цветок, и они решили перекусить то ли из-за недовольства своей создательницы лордами, то ли еще почему. Но одежда драконов показалась им особенно привлекательной, и они начали садиться на спины и ноги, увлечённых разговором мужчин, вскоре полностью скрывая одежду. Да, старая шутка про белую спину обретала новый смысл. Азарелла крикнула громче, подзывая к себе феечку. На этот раз меня услышали. Девушка подлетела ко мне и с самодовольной улыбкой спросила. «Ну как, тебе понравилось? И Я же говорила, что смогу принести много счастья и радости. Смотри, как все счастливы. А ты? Ты рада?» «Очень. С сомнением, но не желая расстраивать девушку, сказала я. Только цветочков бы поменьше, а то от их аромата уже голова разболелась. Можно оставить только те, что в горшках?» «Хм, можно», — согласилась задумчиво озаряла. «Но ведь тогда уже не будет так ярко и радостно». «Будет». «Уверенно», — ответила я, — «главное, что все выживут, и никто не задохнется. «Но...» «Помнишь наш уговор?» — нахмурившись, перебила возражение феечки. «Ладно», — скривилась, пожалуй, плечами девушка и сделала пас. Парящие в воздухе цветы и арки, украшающие двери, испарились. «Теперь ты довольна?» — грустно вздохнув, поинтересовалась Азарелла. «Почти», — кивнула я. «А теперь объясни мне, пожалуйста, почему твои бабочки так коварно напали на лордов? Это провокация или заигрывание?» Девушка с недоумением посмотрела на драконов, прищурилась. «Ой!» – ужаснулась она и принялась нервно грызть ноготь указательного пальца. Потом взмахнула рукой, и моли исчезла. А вот дырки остались. И некоторые в весьма пикантных местах. «Ты только не волнуйся, я все исправлю. Та-дам!» Я прикрыла глаза, с трудом сдержав смешок, и впервые пожалела об отсутствии фотоаппарата. А Зарела довольно-таки оригинально подошла к решению проблемы. Она наколдовала заплатки в виде сердечек на каждую дырочку в одежде, и, видимо, для того, чтобы драконы были счастливее, сделала их ярко-розовыми. «Теперь хорошо?» – взволнованно спросила фея. Я смогла лишь кивнуть. «Мама, я тоже хочу так же, как у дяди Длаконов!» – закричал Степашка, подбегая к нам. Обернувшись, увидела, что все домочатся, ошарашенно открыв рот, смотрит на одежду хозяев дома, которые, наконец, тоже соизволили завершить беседу и повернуться к присутствующим. «Упс!» – пискнула феечка и спряталась за мою спину. Наш повар Пит некультурно заржал и, схватив сына, скрылся на кухне. Сая Велена, покраснев, отвела взгляд. Лилиана со служанками побледнели и попятились назад, скрывшись в гостиной а я тихо хихикала, глядя на крупно-розовое сердце в паху Фредерика. У Алонса и Филиппа они тоже были, но раза в два меньше, хоть и в тех же местах. «Что такое? Почему вы так на нас смотрите?» – ледяным тоном спросил Беловолосы. «Да вот, думаю, похоже, ваш портной вас очень любит, но либо безбожно льстит».